Глава 5. О четырехколонном атриуме. Следующий рисунок изображает атриум с четырьмя колоннами, ширина которого равна трем пятым его длины. Ширина пространства за колоннами равна четверти длины всего атриума. Колонны – коринфского ордера, их диаметр равен половине расстояния от колонн до стены. Открытая часть атриума равна третьей его ширины. Таблинум в ширину равен половине ширины атриума имеет ту же длину. Проход из атриума через таблинум в перистиль, квадрат с половиной. Колонны нижнего ряда дорические. Ширина опортиков равняется длине этих колонн. Верхние колонны, то есть колонны второго ряда, ионические. На четвертую часть тоньше колонн первого ряда имеют под собой балюстраду или пьедесталы высотой в 2 фута и 3 четверти.